1614 14 Непременно вырву. Только не прямо сейчас, а когда-нибудь потом. На днях или летом. Скоро. И не только барона прикончу, но и всех причастных к покушению порешу. Выследили, суки. Сначала непонятный аспирант с расспросами в университет заявился. Затем еще более мутные шпики в доходный дом наведались. Думал надежно, следы запутал, а фигушки. Не удалось хвоста стряхнуть. Решив, что без Седова тут дело точно не обошлось, я надумал при возможности поквитаться еще и с охотником на воров. Но опять же, когда-нибудь в будущем, не сейчас, сейчас не до того. На особняк сурьмы я даже не взглянул. Проскочил мимо, сбежал по скрипучей лестнице на чердак, прислушался, попытался уловить магические возмущения, но тишина и спокойствие. Тогда распахнул дверь, огляделся с порога, И счел, что если сюда в мое отсутствие кто-то и наведывался, то вел он себя чрезвычайно аккуратно и следов не оставил. Я поспешно переоделся и убрал сертучную пару на дно саквоежа. А поверх уместил остальной свой немудреный скарб. И пусть особо не успел вещами обрасти, но с учетом зачарованного ядра, ноша получилась достаточно увесистой. Забеспокоился даже, как бы не оторвалась ручка. Но нет, выдержала. Спустившись на первый этаж, я отыскал хозяина и спросил. «Ну и как? Не появлялись пауки?» «Пауки-то...» Озадаченно поскреб тот лоб с глубокой залысиной. «Не было никого. А что?» Появится. Передай, чтоб осенью заходили. На каникулы убываю. Остаток платы на будущее придержи». «Не было такого уговора, что плату при досрочном выезде возвращать». Насупился домовладелец. «Так и не возвращай, а придержи». Я хлопнул толстяка по плечу. Тот упрямо поджал губы, но вдруг разглядел цвет моих радужек и округлил глаза. «Неужто в аспиранты пробились?» «Не совсем», — усмехнулся я и вышел на улицу. Огляделся, не заметил поблизости никого подозрительного и поспешил прочь, на ходу прислушиваясь к своим ощущениям. Направленных в спину взглядов я не почувствовал, но вместе с тем прекрасно помнил об амулетах, из-за которых вовремя не уловил приближение убийц. И потому бдительности не потерял. Пусть и двинулся поначалу прямиком на северную окраину, уже на полпути отвернул в сторону от моста через приток Черный. Хоть вчера мы с Дарьяном преодолели сию водную преграду именно здесь и зашагал по замощенной досками набережной. Когда впереди показалась очередная переправа, прикинул, что удалены друг от друга мосты примерно на версту. А я сейчас нахожусь аккурат между ними. Обратился к своему новому аргументу и рывком взмыл воздух. Лечу, чтоб меня черти драли! Лечу! Начал планировать. Накренился и едва не рухнул в воду. Лишь в самый последний момент выправился и приземлился на мостовую. Пробежал и даже едва не покатился кубарем, но каким-то чудом устоял на ногах и сходу юркнул на боковую улочку. Припустил прочь. С набережной донеслись крики и свист, но в никто не кинулся. Оторвался. Чисто ушел. С гарантией. К давешнему пансиону я подходил с некоторой даже опаской. Но нет. Двухэтажный дом за высоким забором стоял, как ни в чем не бывало. Из окон его не валил дым, а вокруг не столпили стрельцы. Как бы мои бывшие соученики не расставлялись после месяца в карантинном отделении школы огненного репья, границ дозволенного они определенно не переступили. Зашел внутрь и окончательно уверился в этом, застав в обеденном зале всю нашу братью. Вдобавок к парням углядел в дальнем углу и Агну из семьи Рожепламенного Лиса, с отстраненным видом внимавшую сидевшему рядом с ней Дарьяну. Все остальные расположились за общим столом. С ними похмелялся и сосватанный нам шалом аспирант. Это обстоятельство меня нисколько не удивило. Что действительно поразило, так это относительно вменяемое состояние моих товарищей. Как видно, они только-только встали, и потому лишь начинали разминаться пивком. «Серый!» – охнул Огнич и даже вскочил при моем появлении Славки. «Давай накатим!» «Угомонись-ка, накрад!» шикнул на фургонщика Качан и рывком за пояс усадил его обратно. «А ничего, я ничего!» Чуть заплетающимся языком выдал огнич, обиженно засопел и приложился к оловянной кружке. Дарьян оставил свою пассию, которая здесь совершенно точно было не место, подошел и протянул мне пяток червонцев. «Возвращаю!» — сказал он и сунул следом увесистый узелок, ткань которого топорщилась ребрами монет. «А тут остальное!» «По 357 пятьдесят семь целковых на брата вышло. И 14 грошей сверху...» <кười> <кười> Добавил Огнич икнул и умолк, когда Качан пихнул его кулаком в бок. Я оглядел всех и поинтересовался. «Чем дальше заниматься, думаете? Что пить будете, это понятно. Я о работе». Вьюн прищурился. «А еще предложить?» Я кивнул. «Есть. Дельце не слишком денежная, правда. Но там и работа, не бей лежачего». Сказал я и тут же встрепенулся. Да, с патентами что? Принес их шалы. Парни помрачнели. С патентами все плохо, буркнул качан. Оче один на всех приволок. Как делить не знаем? Аспирант влил в себя пиво, утер губы от тыльной стороной ладони и спросил: А нахуй черт вам его делить? А что с ним делать прикажешь? Разозлился в юн. В рамку вставите на стену повесить. «Хе -хе -хе, уж лучше трубочкой свернуть, хохотнул кабан. И вставить, ага! За языком следи. Тут же потребовал Дариан. «Здесь барышня». «Так не барышня же». Качан дотянулся до приятеля и влепил тому леща. Деревенский уволень потер затылок и обиженно уточнил. «Чего я такого сказал-то?» Слушающий бездну отпил из кружки и пояснил свою мысль. «Организуйте товарищество на паях, да и впишите его в патент. Делов-то». Вью наш присвистнул. «А ты, Волод, голова». «Ну так», — усмехнулся аспирант. «Только чур я в деле». «Куда тебе?» «Сам же говорил, в университет поступать собрался». «Собрался», — подтвердил названный Волотом аспирант. «Но не сидеть же летом без дела». «Хе-хе-хе, замётано», — рассмеялся Вьюн. «Только не обессудь, мы тебя в пащики не возьмем. «Чего это?» — удивился аспирант. «Того, Волот, того. Мы же патент в складчину заработали. А тебе деньгами вкладываться придется. А на кой черт тратится, если с нами только до осени? Мы лучше тебя так наймем. «Замётано» гивнул молодой человек. «Нанимайте». «А...» Дарьян определенно собирался задать вопрос об огне и я поспешил его перебить. «Не здесь». И предложил. «Давайте их кому-нибудь в комнату поднимемся и все обсудим». Книжник оглянулся на свою пассию, и Качан, понимающе усмехнулся. «Да ничего с ней не случится». «Ха-ха-ха! Вот тебе первое задание, Волод!» — хохотнул Вьюн. «Пригляди, чтобы к барышне не приставали». «Валите!» — небрежно махнул рукой аспирант. «Присмотрю». Дарьян нахмурился, но все же последовал за нами на второй этаж. Там мы набились в тесную комнатушку, и Качан сразу спросил. «Что за работа, боярин?» «Вот». Воздел я к потолку указательный палец. «Зарубите себе на носу. Никакой я не боярин, и даже не лучезар, а просто серый. За морем с вами не был. Повстречались только в Черноводске. Кто такой, вы толком не знаете, но вхож в канцелярию епископа, а потому человек полезный». «К чему такие сложности?» – удивился вюн «С роднёй всё сложно. Не хочу, чтобы сыскали». «Да мы ж никому...» «Ляпните при случайном человеке лишнего и пойдет с гулять». Все, забудьте боярина. Я брат серый». вюн прищурился. «Прям брат?» Но Качан махнул на него рукой. «Сказал брат, пусть будет брат. Нам какая разница?» И он повторил свой вопрос. «Что за работа, боярин?» «Вот ты!» – вызверился я. «Хе, ты не серчай, брат серый», — усмехнулся Качан. «Запомним, как тебя звать величать в скорости. Предложение у тебя какое? Знакомому в канцелярии епископа надежные люди нужны», — сказал я и наставил палец на Огнича. «Нет, работать предлагают не на церковь, а на город». Фургонщик расплылся в широченной улыбке. «Другое дело». «Какое конкретно дадут поручение, не знаю. Скорее всего, подрядят кого-нибудь охранять». «На хорошие деньги рассчитывать не приходится, но с товариществом на поях можно еще и свои дела крутить. Сейчас главное связями обзавестись». «Ага, а пока можно и охранниками поработать», – кивнул Качан. «Серый ты с нами? Твоя доля в патенте тоже есть». Я покачал головой. «Не хочу светиться». Но тут же передумал и указал на книжника. «Запишу свою долю на Дарьяна». «Чего это?» – набучился Кабан. «Делать ничего не будешь, а доход поимеешь?» «Да нормально все! урезонил крепыша в юн. «Деньги сразу раскидывать станем. А в будем по чуть-чуть собирать. Чисто на непредвиденные расходы». «Серый, если мы на что-то серьезное замахнемся, ты же подсобишь?» «Само собой». «Тогда нормально», — решил Качан. Назовемся как?» Огнич фыркнул. Хм, раз у нас книжник за главного, то Дарьян, Мертвослов и компания». «Товарищество на паях, Дарьян, Мертвослов и компания». Повторил за фургонщиком Вюн, глянул на меня и покачал головой. «Не, братья! Дарьян, мертвослов и братья!» «Звучит же, а? Может, не надо про мертвослов?» Засомневался книжник, но его никто и слушать не стал. Вьюн начал собирать деньги на регистрацию товарищества. Пришлось скидываться и мне. «Дарьян, нам бы прямо сейчас сходить о работе разузнать. Заодно из заявление вы управу занесем». Книжник мотнул головой. «Не все так просто. Устав нужен. Тут без тряпчего не обойтись. Тогда сейчас насчет работы столкуемся, а дальше вы сами». «Я Огну здесь не оставлю». Сразу предупредил Дарьян. У меня вырвался обреченный вздох. Я страдальчески закатил глаза и сказал. «Хорошо, но в канцелярию епископа ее с собой не потащим. Я из своих денег аванс выдам, пока в гостиницу заселится. А там видно будет». Успокоил меня книжник. Парни на него так и вылупились. «Аванс?» «Она пиковый окалит напомнил Дарьян. «Нечто для нее, работы не сыщем». Возражений против этого ни у кого не нашлось, и мы спустились в общий зал. К моему немалому удивлению и явственному облегчению книжника, Волод в угол к светловолосой дворяночке не перебрался и остался сидеть за нашим столом. Еще и не спал, а бдительно поглядывал по сторонам. Дарьян сразу утопал к огне. Я ухватил с блюда остывшую куриную ножку, обгрыз ее и вытер пальца полотенце. «Увидимся!» – отсалютовал напоследок парням и покинул пансион в сопровождении Дарьяна и его пассии. «Направили мы свои стопы к ближайшей остановке дилижанцев. И когда Агна узнала, каким именно образом нам предстоит добираться до центральных районов города, то приобрела вид столь изумленный, что Дарьян смутился и залепетал какую-то несуразицу о поиске извозчика. Я его даже слушать не стал. Тяга к роскоши еще никого до добра не доводила». Отрезал я, тщательно следя за голосом, дабы в нем не проскользнули нотки Лучезара. Да и какой извозчик в этой округе!» В итоге дорогу до привокзальной площади провели в напряженном молчании, теснясь на одной лавке. На въезде в средний город дилижанс остановил пикет стрельцов. Но никаких претензий к представительнице семьи Рыжепламенного Лиса у тех не возникло. К нам с Дарьяном тоже. «У вокзала мы с книжником ненадолго расстались». Он повел Агну заселяться в паровой котел. Я же остался дожидаться его на площади и купил утренний бульварный листок, передовица которого была ожидаемо посвящена претензиям к черноводской торговой компании со стороны церкви. Симпатии газетчиков оказались отнюдь не на стороне епархии. О серьезных потерях акционеров и вкладчиков говорилось как о свершившемся факте, а формулировка «удар в спину» была одной из самых мягких. Союз с торгашей, князьком, подавался обычной деловой сделкой. О кровавых жертвоприношениях и поклонении демонам не говорилось и слова. Упор делался на упущенную возможность сказочно разбогатеть и превзойти Южноморск. Не мудрено, что вчера полыхнула чернильная округа, а все до единого попадавшиеся на глаза горожане были хмурыми и злыми. Если б не захватили старших партнеров компании, точно бы беспорядки начались». Подумал я, вздохнул еще, что беспорядки еще вполне могут приключиться. И хватит для этого одной единственной искры. Пустит кто слух об изъятии вкладов и полыхнет. Когда на крыльце гостиницы появился Дарьян, я с отвращением скомкал газетные листы и запулил ими ворну. Махнул рукой товарищу и, не дожидаясь его, зашагал по направлению к холму. «Хоть один номер на двоих сняли?» полюбопытствовал после того, как меня нагнал Дарьян. «Нет», — хмуро бросил тот, — «она не такая». Намучился ты с ней». «Ну и пусть», — отмахнулся книжник. «Мой выбор». Ни в чем убеждать его я не стал. Только пожал плечами да с усмешкой бросил. «Любовь слепа». Товарищ втянул голову в плечи и разговор не поддержал. Я наседать на него не стал и взялся внимательно поглядывать по сторонам. Но никаких поганых сюрпризов не случилось, и до резиденции епископа мы добрались без приключений. Там удача нас тоже не покинула, и обошлось без утомительного ожидания в приемной. Просто повезло столкнуться в коридоре с отцом бедным. «Снова ты!» – страдальчески закатил тот глаза. «Как на работу сюда ходишь?» «Так насчет работы пришел договариваться», – усмехнулся я и указал на спутника. Точнее, привел обговаривать условия сотрудничества председателя товарищества на паях Дарьян Мертвостов и братья. «У них и патент имеется. Могут украденное разыскивать, могут за головами охотиться». Священник задумчиво хмыкнул. «Так, да». После спросил. «И сколь велика, братья?» «Семоколитов и один аспирант», — с гордостью заявил Дарьян. Отец бедный неопределенно повертел в воздухе пальцами. Затем развернулся и позвал нас за собой. «Идемте». А уже в своем кабинете, плюхаясь на стол, сказал «Восемь человек – это хорошо. Сможете день через день работать». «И что придется делать?» – уточнил я, усаживаясь на стол для посетителей. «Охранять главную контору Черноводской торговой компании. Там как раз 4 четыре тайнознации караулят. Да еще на ночь двое сторожей остаются. Сейчас аспиранты дежурят. Сможем их на более важное направление перекинуть». «Какую плату положите?» – поинтересовался Дарьян. Священник задумался ненадолго, затем сказал: 15 целковых седмицу акалитам, 20 аспиранту. Сколько! ухнул я. Да за морем мы не заморем Перебил меня священник. И график у вас день через день, а в свободное время сможете подработки брать. Притремся, стану от епархии заказы с дополнительной оплатой подкидывать. Дарьян растерянно посмотрел на меня, не дождался поддержки и пожал плечами. Ну, можно, наверное. «И вот еще что». Подался вперед отец бедный. «Будете к посетителям приглядываться. Ближе к делу растолкую, на что именно внимание обращать. Докладывать станете непосредственно мне. Никому другому о нашем уговоре знать не нужно. Согласны?» Книжник вновь посмотрел на меня, и на сей раз я кивнул. А когда Дарьяны бедные ударили по рукам, спросил. «А сколько за негласное сотрудничество причитаться будет?» «Но не тут-то было. Заказы денежные стану подкидывать» повторил хозяин кабинета. «На этом все». Я вздохнул и сказал, «Нам бы тогда с регистрацией товарищества подсобить». «Стряпчего наймите», — отмахнулся священник. «Я за вас просить не стану. Имейте в виду, чем меньше людей будет знать о нашем знакомстве, тем лучше. К слову, о тебе, брат серый». «Нет, нет, нет». Я вскинул руки. «У меня пая в товариществе нет, и сторожить торгашей я не стану. Возвышением займусь». «Если дочь его пресвященства поинтересуется, я в усадьбу Терновый сад заселяюсь, что на высокореченском тракте». «Вот сам бы я об этом и сказал», — рыкнул в ответ отец бедный. Я пожал плечами. «Муж ты сам скажу. И вот еще какой вопрос. Барона с речной стороны, знаете?» «Наслышан», — признал священник. «А что? Он ведь оброк в управу платит. А почему бы нам его место не занять и деньги в епархию не направить?» Отец бедный поджал губы. Заманчиво, но нет, произнес он с тяжелым вздохом. Не та сейчас ситуация, чтобы лодку раскачивать. Торгаши недовольны, дворяне точно еще попытаются свой кусок пирога откусить, горожане, того и глядя, взбунтуются. Если заречная сторона полыхнет, полетят головы. Так что не суйтесь туда. Я недовольно поморщился, но настаивать на своем не стал и поднялся со стула. А когда все успокоится, закинул удочку напоследок. Видно будет, ответил священник, в высшей степени неопределенно. Все, приходите как товарищество, зарегистрируйте. Тогда я указал на книжника. На Дарьяна мертвослова пропуск выпишите, а то он к вам не попадет, а мне не досуг провожатым работать. Отец бедный вышел в приемную и распорядился на этот счет. После чего мы попрощались с ним и отправились... Нет, не во Своесси. Повел я товарища в здание напротив. Ты чего к этому барону привязался? Спросил меня книжник на улице. Я пожал плечами. «Есть резоны!» – буркнул и предупредил. «Огничу, Волоту и а не негласном поручении ни слова». Дарьян надулся было, но сразу взял себя в руки и рассудительно произнес. Агнув в такое дело впрям впутывать не стоит. Волота мы еще толком не знаем. А Огнич-то тебе чем не угодил? Да взбесится он, если узнает, что не на торгашей, а на церковь по факту работать станем. Нет разве?» Книжник кивнул. «Ну да, во не будет». «Именно», — вздохнул я и потянул приятеля за собой. А в отделении банка Небесного престола справился у дежурного клерка насчет стряпчих. «Угадал все верно. Для своих клиентов банкиры предоставляли в том числе и услуги судейских ручкотворов. Так что свел Дарьяна с одним из них и отправился на поиски свободного извозчика». Без труда отыскал такового и велел ехать на вокзал, где я купил билет на ближайший поезд до Высокореченска. Нет, покидать город я не собирался. Просто решил на всякий случай запутать следы. Хоть я оплатил всю дорогу, но покинул поезд на первой же остановке. Откуда пешком потопал в усадьбу Терниев. Благо от станции до тракта через поля протянулся пролесок. «Не факт, конечно, что профессор Чернояр о новом ученике весточку прислал, но даже если меня сегодня там и не примут, не беда». «Уж найду, поди, куда на постой приткнуться. Все ж при деньгах».